Глава 14. А и поплачем. Ничего, не обращайте внимания. Приказ объявила сама Роскова, специально для этого прилетевшая из Энгельса ванисовку Как она объявила выстроенному перед ней полку, под Сталинградом сложилась очень тяжелая обстановка. У немецкой авиации преимущество, и из полка требуются добровольцы, желающие временно служить там. Как когда-то в педагогическом институте, когда Валя Краснощёкова решила пойти на войну, прозвучала «Добровольце шаг вперёд», Валя, не задумываясь, шагнула. Вместе с ней шагнули все. Конечно, не все были героями. По крайней мере, среди технического состава имелись и такие, кто не горел желанием отправиться прямо в пекло. Но в данных обстоятельствах не сделать шаг вперёд было неудобно перед товарищами и даже опасно. Представитель особого отдела сразу взял бы тебя на заметку, как потенциального дезертира. Из технического состава кадры для Сталинграда отобрала комиссар Ольга Куликова. Что касается лётчиков, то под Сталинград решили временно перевести всю первую эскадрилью, причём два её звена — звено Раисы Беляевой и звено Клавдии Нечаевой — отправили в разные полки. Лётчицы ликовали. Наконец-то сбылась их мечта. Радовались и девушки-техники, уверенные, что их каторжный непосильный труд, принимавшийся начальством и лётчицами как должное, принесёт больше пользы на линии фронта, чем в Саратове. А лётчицы мечтали только об одном — принять участие в настоящих боях. Нельзя даже описать, что с ними творилось. Они будут сражаться наравне с мужчинами. Они смогут, наконец, в полной мере применить своё приобретённое в мирное и военное время лётное мастерство наконец и у них будут воздушные бои и воздушные победы почти целый год проведенный в армии военный быт и главная необходимость подчиняться которой так трудно привыкнуть штатскому человеку не убили влеччица романтического отношения к войне и к воздушным боям которых они еще не видели. Для нас война пока что оставалась как в школьной хрестоматии. Красиво летишь на тачанке в Чапаевской папахе и строчишь из всех пулеметов. Так через много лет вспоминала себя тогдашнюю Клава Блинова. А что может быть красивее, чем защищать небо Родины от ее заклятых врагов за штурвалом истребителя Як, машины, с которой летчик сливается в бою в единое целое? которая послушна его воле, на которой он в бою будет на равных даже с самым страшным противником. Девушки быстро собирали немудреные пожитки, постирали в корыте вещи и попрощались с товарищами из второй эскадрильи. Летчицы второй эскадрильи во главе с Женей Прохоровой, конечно, завидовали. Боялись, не напрасно, что больше за войну им не представится возможности участвовать в боях на линии фронта им было так обидно что не их отправляют на фронт что произошел невероятный инцидент старший сержант анна демченко черноглазая отличавшаяся прекрасной техникой пилотирования но крайне недисциплинированная самая азартная и неуправляемая из летчиц что парившая на тренировках шесть витков вместо максимальных четырех задира и матершиница совершила поступок немыслимый для военного человека Через несколько дней после отправки первой эскадрильи улетела в Сталинград самовольно. Насколько известно, наказана за это не была. Перед вылетом объявили общее построение, и полк замер в торжественном молчании на выжженной солнцем траве. Зачитан приказ. Еще минута-другая, и эскадрилья уйдет туда, где решается судьба Родины. Из этих восьми летчиц пять погибли, одна попала в плен. За техниками прилетели два самолета СБ. Вовсе не пассажирская модификация, а самые обычные бомбардировщики. Путешествия с комфортом подождут до после войны. Девушек сгрузили в бомболюки. Самолеты поднялись и полетели. В бомболюках было, понятное дело, совершенно темно. К тому же многие девушки начали страдать от болтанки. Валя Краснощекова и Нина Шибалина выдержали, но многих рвало. Потом самолет вдруг сел на какой-то аэродром, видимо, из-за того, что его обстреляли. Сели, открыли нам эти люки, мы вывалились оттуда. Некоторые даже легли. «Мы в таком состоянии были», — вспоминала Нина Шибалина. Но отдохнуть на этом незнакомом аэродроме не удалось. Прибежал матерящийся военный, сообщивший им, что аэродром только что бомбили, и повсюду остались лягушки, противопехотные мелкие мины, которые, если на них наступишь, подпрыгивали и взрывались. Оказалось, что этот аэродром обстреливает и немецкая артиллерия. Враг совсем близко. Девушки попали под обстрел и бомбежку впервые и здорово напугались. Прибежавшие мужчины техники столкнули их в щели и прикрыли своими телами. Так и пролежали, пока все не стихло. Нина Шибалина потом удивлялась, что никого из тех персонала тогда не убила. Поднялись быстренько и полетели дальше. Наш самолет сел на один аэродром и следующий на другой. Летчицы, улетев из своего полка, приземлились в поселке Верхняя Ахтуба, недалеко от Сталинграда и от Волги. Оказалось, как и в случае с техниками, что пока они были в воздухе, немцы подошли совсем близко. Почти весь аэродром эвакуировался, самолетов на нем уже не было. Подбежал техник и стал просить летчицу немедленно покинуть поле. Аэродром обстреливается прямой наводкой. И действительно, совсем рядом стали рваться снаряды. Первая взлетела Буданова. Теперь уже Беляеву с ее звеном направили на тот же аэродром, что и звено Клавы Нечаевой в Среднюю Ахтубу в двадцати километрах от Сталинграда на противоположном левом берегу Волги. В маленьком дощатом городке в садах убирали урожай, копали картошку. В полисадниках цвели осенние цветы. Сталинград был относительно далеко, и его адский шум доносился до Средней Ахтубы только далеким неясным гулом. Девушки услышали город только через несколько дней, перебазировавшись на аэродром Подскока — поближе к Волге и к городу. Там они стали очевидцами катастрофы, постигшей город Сталина. Мимо по Волге плыли горящие баржи, доносились со стороны Сталинграда канонады и взрывы. Воздух пропитала гарь огромного пожара. Нина Шибалина запомнила, что ребята-летчики, впервые увидев на своем аэродроме звено Беляевой, смотрели на них, как на какое-то чудо. До этого они не только не видели девушек-истребителей, но и не слышали о них кто-то их жалел перебьют вас совсем еще молодых кто-то с презрительной усмешкой сказал здесь вам не алмата по советским представлениям находишееся далеко в тылу полное солнца и фруктов окруже горами столицы казахстана было райским местом девушки старались держаться уверенно хотя уже понимали что попали в пекло и здесь будет не просто скрывать усталость и страх «Все были так рады, что на фронт летят, а оказалось, конечно, страшновато», — вспоминала о тех днях Нина Шибалина. Отправляясь 10 сентября в Сталинград, лётчицы 1 эскадрильи имели слабое представление о том, что там на самом деле происходило, в том числе в небе. Газеты писали, как славно воюют в небе Сталинграда советские лётчики, а не о масштабе катастрофы, которая обрушилась на город. Хотя лётчицы из полка за несколько дней до этого летали на задание в район Сталинграда, ориентируясь ночью в степи по горящему городу, над самим городом они не пролетали, и в полку ещё не знали, что он превратился в дымящиеся руины. Колоссальность, постигшей Сталинград беды, понимали лишь те, кто видел город сверху. Пролетая над городом, я вижу, как созданное трудом народа пылает в огне. Сердце замирает от того, что вижу на земле. «Пока оно бьется, буду защищать родину», написал во фронтовой газете юный летчик-истребитель Евгений Дранищев о городе, которым, как все жители Юга России, гордился и которого теперь, по сути, уже почти не существовало. Восемь летчиц разделили на два звена и направили в два истребительных авиаполка. Звено Нечаевой в 434-й, звено Раисы Беляевой в 437-й. Беляева, высокая статная лётчица с такой прекрасной русой косой, что её пощадила даже Роскова, имела до войны на тысячи часов и пользовалась уважением в среде советских авиаторов. Она в составе женской пятёрки участвовала в знаменитых авиационных парадах в Тушине и имела на счету десятки прыжков с парашютом. В полку ценили её огромный лётный опыт, считали немолодой, В декабре 1942 года ей должно было исполниться 30 лет и привлекательной внешне. Беляева мало с кем сближалась. У неё был тяжёлый, мужской, очень требовательный и высокомерный характер. Механик Беляева и Нина Шибалина, которой тогда не исполнилось ещё 20 лет, трепетала перед своим командиром. Она вспоминала, как иногда в Энгельсе на самолёте Беляевой летала Клава Нечаева. И страшно боялась, что что-то случится с самолётом, Она сделает что-то не так, тогда Беляева её сожрёт. Клава Нечаева, как-то в мороз снявшая свои унты, чтобы достать из них меховые вкладыши для девушки-механика, на Беляеву совсем не походила. Пусть и с гонором, но добрая, внимательная, спокойная. В отличие от своих лётчиков, сдержанный командир 437-го полка Максим Хвостиков не выразил публично своего недоумения по поводу получения женского пополнения. Сформированный личный им полк находился в боях на Сталинградском фронте с 19 августа, потеряв к середине сентября большую часть самолетов и летчиков. Согласно документам полка, с начала боев по 11 сентября было потеряно 10 или 11 самолетов, и почти никто из пилотов в полк не вернулся. У Хвостикова Кадрового военного лётчика, служившего в авиации с начала 30-х годов, в полку ещё осталось несколько опытных лётчиков, таких как Женя Дранищев. Но в пополнение прислали новичков с налётом на порядок меньше, чем у женского звена. То, что девушки начнут участвовать в боях сразу после прибытия, было очевидно. У Хвостикова просто не было другого выхода. В полку, куда прибыло звено Клавы Нечаевой, 434-м, ситуация пока была другая. Полк воевал здесь лишь с начала сентября, и хотя уже потерял несколько самолетов, летчиков имел достаточно, так что никакого желания посылать в бой девушек у командира не возникло. Реакцию майора Ивана Клещева на появление в его полку звеноклавы Нечаевой запомнила несколько свидетелей. «В один прекрасный день нам довелось стать свидетелями картины необычайной вспоминал герой Советского Союза Андрей Яковлевич Баклан. По направлению к штабной землянке деловито вышагивали девушки, одетые в военную форму. Баклан и его товарищи, оторопев, смотрели, как впереди всех шла стройная белокурая, в лихо надвинутой на бровь пилотки командир звена лейтенант Клава Нечаева. За ней аккуратненько ступали хромовыми сапожками Клава Блинова, Оля Шахова и Тоня Лебедева а на некотором удалении от головной группы подходили к штабной землянке девушки из технического персонала. Энергичный, крепко сколоченный, с волевым лицом и непокорной шевелюрой майор Клещев откровенно высказал свое отношение к новому пополнению своей части. «Больно мне видеть женщину на войне. Больно и стыдно. Будто мы, мужики, не можем оградить вас от этого неженского дела. Еще ведь раз плачетесь. Клава Блинова бодро ответила. «А и поплачем, ничего, не обращайте внимания». Однако командир полка не разделял их энтузиазм. В отличие от своего женского пополнения, командир 434-го полка майор Клещев в свои неполных 23 года знал войну не понаслышке. Он приобрел опыт воздушных боев, вылетая вместе с лучшими советскими военными летчиками во время пограничного конфликта с Японией в 1938 и 1939 годах и уже почти год был на фронтах Великой Отечественной. В элитном роде войск, авиации, он входил в элитную группу молодых, но уже опытных командиров, совсем еще юношей, но с боевыми орденами на груди. На его счету было 16 самолетов, сбитых лично, и 24 в группе. Не так давно Клещев получил высшую государственную награду — золотую звезду Героя Советского Союза. Эта звезда оторвалась и потерялась, когда 19 сентября он в бою выбросился с парашютом из горящего самолёта. И после выписки из госпиталя ему вручили в Кремле новую. Сейчас трудно представить, что по-простому парню из крестьянской семьи, пусть и со звездой героя на груди, могут сходить с ума самые красивые женщины страны. Но в те годы статус лётчиков в обществе был совершенно особый. Их популярность можно сравнить с популярностью современных футбольных звезд. Когда 3 сентября 1942 года 434-й полк из подмосковных Люберец, где он тогда базировался, отправился на фронт, 22-летнего командира Ивана Клещева провожала знаменитая киноактриса Зоя Федорова. Она часто вспоминала потом своего любимого летчика, вскоре погибшего. Полк, которым поручили командовать этому знаменитому летчику, был тоже особенный. Его формированием занимался лично начальник инспекции ВВС Василий Сталин. Старший сын Сталина Яков Джугашвили стал артиллеристом, а младший Василий, трудный и болезненный мальчик, хотел быть только летчиком. Более популярной профессии в СССР 30-х годов не было. Сам Сталин говорил о летчиках в январе 1939 года. «Должен признаться, что я люблю летчиков. Если я узнаю, что какого-нибудь летчика обижают, у меня прямо сердце болит». Это не спасло от расстрела в 1940-1941 годах многих известных лётчиков, воевавших в Испании, и других авиаторов. «Золотой фонд нации», «Сталинские соколы» — эти определения то и дело встречались в советских газетах. В небо стремились не только люди из простых семей, которых привлекала почётность и привилегии новой профессии. Многие сыновья руководителей страны не желали для себя лучшей участи, чем карьера летчика, разумеется, военного. В Качинском летном училище, которое считалось лучшей летной школой страны, учились в разные годы сын Хрущева Леонид, сын героя революции и ленинского сподвижника Фрунзе Тимур, сын идеолога Компартии Емельяна Ярославского Владимир, три сына наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна и многие другие. Полковник Василий Сталин был ровесником многих героев этой книги. В 1942 году ему исполнился 21. В инспекции ВВС он сделал неудивительную для человека с такой фамилией головокружительную карьеру. По воспоминаниям товарищей, Василий, походивший небольшим ростом и лицом на отца, характер имел другой. Он был самоуверен, напорист. Однако большинство знавших его характеризовали его как человека слабого и капризного, но в то же время щедрого и материально, и духовно, не обладавшего, в отличие от отца, ни злопамятностью, ни коварством. «Вася отдаст последнюю рубашку», — говорили о нем. Этот человек откликался на просьбы о помощи. И именно Василий Сталин спас многих авиаторов от репрессии, благодаря которым вошел в историю его отец. В обращении Вася был демонстративно груб. У него, как и у Сталина, было чувство юмора, Он не имел никаких комплексов и не признавал никаких преград, вытворяя, что ему заблагорассудится, даже в бытность курсантам в Качинском училище. После того, как он, катаясь по крымским серпантинам на автомобиле с начальником штаба авиашколы, свалился с дороги в Кювет, дело дошло до отца, и он наказал начальника школы за вольности, которой тот позволял его сыну. Своим товарищам по училищу Василий Сталин запомнился, помимо прочего, тем, что, получив письмо, написанное рукой отца, мог при всех в курилке открыть его и вслух комментировать, одобряя или не одобряя написанное. Профессию летчика он, тем не менее, осваивал серьезно. Придя в инспекцию ВВС в 1941 году в звании капитана, Василий Сталин скоро стал ее полновластным руководителем. В 1942 году он уже был начальником инспекции и имел звание полковника. Когда высшее авиационное начальство приняло решение о создании нескольких истребительных полков, в которые соберут лучших летчиков и которые будут действовать на самых ответственных направлениях, обеспечивая советской авиации господство в воздухе, Василий лично занялся формированием одного из таких полков. По воспоминаниям АСА, хорошо знавшего Василия Сталина по Качинскому училищу, полковник Сталин умел быстро принимать решения и быстро их осуществлять. Ему не требовалось обходить множество кабинетов, чтобы согласовать все до единой детали. Остановив внимание над 434-м истребительном авиационном полку, в котором после боев за Ленинград не осталось ни самолетов, ни летчиков, полковник Сталин сделал из него образцовую часть, очень мобильную и боеспособную. Она прекрасно показала себя уже во время боев за Харьков летом 1942 года. Обычно такие полки в начале войны действовали в составе двух эскадрилей. Василий Сталин решил расширить 434-й до трех. Для этого он слетал в Красный Кут Саратовской области, куда эвакуировалось из Крыма его родное летное училище. Там, без долгой волокиты и суеты, он отобрал девять своих друзей и просто знакомых летчиков-инструкторов с прекрасной техникой пилотирования, которых начальство не отпускало на фронт, хотя они рвались туда всеми силами. Среди них было три героя Советского Союза, включая командира полка Ивана Клещева. В отличие от большинства истребительных полков, в составе которых было от одной трети до половины молодых необлетанных летчиков, в 434-м полку большой летный опыт имели почти все. Исключение составили два сына наркома пищевой промышленности и члена Государственного комитета обороны Анастаса Микояна Степан и Владимир, только что окончившие военное училища Василий Сталин хорошо их знал и решил взять свой полк под свою опеку. Вторым исключением стали четыре девушки — звено Клавдии Нечаевой. Если верить советским историкам, у Василия Сталина было на счету несколько сбитых немецких самолетов. Однако это маловероятно. За него очень боялись. Старший сын Сталина Яков Джугашвили пропал без вести еще в июле 1941 года. Возможности сбивать немцев у Василия было мало. Вскоре после сталинградских боев случился большой скандал. Василий три дня не выпускал со своей дачи первую красавицу Москвы Нину Кармен, жену знаменитого кинооператора. Роман Кармен пожаловался Сталину, и тот понизил Василия в звании и отправил командовать полком на Северо-Западном фронте. Но даже командуя полком, Василий Сталин в боях не участвовал из-за неписанного приказа правительства. Многие из детей элиты уже погибли, другими рисковать не хотели. С должности командира полка Василий Сталин вскоре был снят после истории с глушением рыбы реактивными снарядами. Рыбалка проходила так. В водоем бросали взрывчатку, которая убивала или контузила рыбу. Рыба всплывала брюхом кверху, и ее можно было собирать с очком или просто руками. Собирали, разумеется, не всю рыбу, а только крупную. Молодняк так и оставался плавать на поверхности». Трудно сказать, в чем состояла привлекательность такой рыбалки. Скорее всего, тут на мужскую страсть к охоте накладывалась еще и страсть к оружию. К тому же на войне мало кто имел при себе соответствующие рыболовные принадлежности, в то время как взрывчатка всегда была под рукой. Нужно ли говорить, что частенько взрывчатка взрывалась до попадания в воду, убивая или калеча самих рыбаков? Когда пьяный Василий Сталин пригласил порыбачить тоже нетрезвого инженера полка и двух летчиков, инженера, захватившего с собой реактивный снаряд и, вероятно, сделавшего какую-то ошибку, разорвало на месте. А герой Советского Союза Котов получил тяжелое ранение и уже не смог вернуться в армию. После этого случая Сталин снял Василия с должности, и тот несколько месяцев был не неудел. В дальнейшем он опять занимал высокие посты, но не в силах вынести бремя своего родства, все больше пил и опускался все ниже, особенно после смерти отца. Василий Сталин умер в 1962 году в возрасте всего 41 года. Созданный по инициативе Василия Сталина 434-й полк, куда вошло столько хороших летчиков, командующих советскими ВВС, Новиков встретил с энтузиазмом. Новиков посещал его лично и разрешил самолетам этого полка иметь свой отличительный знак, выкрашенный в красный цвет коки носы. Прошедший переформирование истребительный полк, имеющий в своем составе лучших летчиков, был очень нужен 8-й воздушной армии, особенно в сентябре 1942 года. Ситуация в Сталинградском небе к началу сентября стала для советских ВВС катастрофической. К городу шли и шли свежие войска, переправляясь под огнем с левого берега Волги, назад уцелевшие баржи везли раненых. Все это под непрерывной бомбежкой. На земле тысячи глаз, лежавших в щелях красноармейцев, искали в небе ястребки. Многократно переходившую из рук в руки станцию Котлубань, советские войска на обильно политом кровью кусочки земли прикрывал с воздуха 434-й полк, летавший с аэродрома в Средней Ахтубе. Городок, в котором свои последние дни провела Клава Нечаева, вошел в историю в первую очередь как место, где перед переправой в Сталинград 14 сентября останавливалась для получения боеприпасов и оружия 13-я дивизия генерала Родимцева. Этой дивизии с ее молодым генералом предстояло сказать решающее слово в обороне Сталинграда. Вечером 14 из Средней Ахтубы, доехав до берега Волги, через которое ему предстояло в эту ночь переправить дивизию, Родимцев стоял у большой темной реки. В воспоминаниях он напишет, как, стоя на берегу, рассматривал в бинокль тяжело израненный, разрушенный и пылающий город. Слабый ветер медленно поднимал в небо багровые языки пламени и черные клубы дыма, которые уносились ввысь, тянулись далеко над Волгой. Что творится на противоположном берегу, рассмотреть было трудно. Лишь вырисовывались разбитые коробки зданий, заваленные обломками кирпича, бревнами и железом улицы, до да срезанные и закопченные верхушки деревьев, — вспоминал родимцев В Средней Ахтубе после ухода войск было тихо и тревожно. Во многих домах ухаживали за ранеными. Местных ребят-комсомольцев еще в конце августа призвали на защиту Сталинграда. И теперь многие из них, которым едва исполнилось 18 лет, ждали переправы из дивизии генерала Радимцева. Ночью над городком часто гудел немецкий одиночный бомбардировщик и иногда сбрасывал бомбы в районе аэродрома. Несколько бомб рухнули довольно близко, и многие лётчики нервничали. Это было страшнее, чем в воздухе. Как-то днём, задремав в стоге сена у самолётов, лётчики проснулись от близкого разрыва бомб. Серия бомб легла вдоль стоянки самолётов другого полка на противоположной стороне аэродромного поля. Лётчик Саша Якимов, ещё не проснувшись, уже оказался у вырытой у самолёта щели, став объектом насмешек. Девушки из звена Нечаевой и их технический персонал, поселившись в домах у местных жителей, привыкали к новой для них жизни среди мужчин. 26-летняя Клава Нечаева часто приходила к соседке попросить тазик, чтобы постирать своё бельё. Эта женщина потом вспоминала Клаву как очень милую, скромную девушку. Также писали про нее и подруги из женского истребительного полка. Милая, добрая женщина. А мужчины-летчики из 434-го полка вспоминали, что Клава Нечаева была самая красивая из четырех переведенных к ним летчиц. У молодых летчиков, еще не обстрелянных и не терявших боевых друзей, появление в полку девушек-летчиц, да еще со стайкой технического персонала, вызвало большое оживление. Ни о каких женских полках они до этого не слышали. Всем было, конечно, очень интересно, что это за лётчицы к нам приехали. О том, что девушкам здесь не место и что они могут погибнуть, молодёжь не думала, как не думала о возможности собственной смерти. С появлением девушек мужчины стали чаще бриться и меньше ругаться матом. Командир полка напрасно боялся, что присутствие девушек-лётчиц будет отвлекать мужчин от боевой работы. С их появлением мужчины стали более собранными и серьёзными. Из четырех летчиц Клаву Нечаеву в полку запомнили лучше других. Из-за красоты и потому, что она первая погибла. Клава носила пилотку, не убирая под нее прядь русых вьющихся волос, которые падали ей на лоб. Не прошло и нескольких дней ее пребывания в полку, а в нее уже влюбились двое. восемнадцатилетний Володя Микоян, младший сын наркома, и командир полка Клещев. Узнав, что у Клавы нет планшета, Клещев дал ей для полётов свой. По возвращении со Сталинградского фронта в середине сентября 1942 года заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии Жуков, секретарь ЦК ВКПБ Маленков и командующий советскими ВВС Новиков, направленные на этот критический участок как представители Ставки Верховного главнокомандования, отослали Сталину следующую возмущенную докладную записку, посвященную действиям истребительной авиации на Сталинградском фронте. В течение последних 6-7 дней наблюдали действия нашей истребительной авиации. На основании многочисленных фактов пришли к убеждению, что наша истребительная авиация работает плохо наши истребители даже в тех случаях когда их в несколько раз больше чем истребителей противника в бой с последними не вступают в тех случаях когда наши истребители выполняют задачу прикрытия штурмовиков они также в бой с истребителями противника не вступают и последние безнаказанно атакуют штурмовиков сбивают их а наши истребители летают в стороне а часто и просто уходят на свои аэродромы То, что мы докладываем, к сожалению, не является отдельными фактами. Такое позорное поведение истребителей наши войска наблюдают ежедневно. Мы лично видели не менее десяти таких фактов. Ни одного случая хорошего поведения истребителей не наблюдали. Исключением не был даже особый 434-й полк, состоящий, кроме братьев Микоян и женщин, из очень опытных летчиков. При приближении немцев лётчики трусливо вставали в уже знакомый читателю оборонительный круг. В один из дней в начале сентября, находясь в воздухе, Степан Микоян услышал по радио кричащий женский голос. «Мессера сверху! Мессера!» Это предупреждал наземный пост наблюдения Лётчики и сами увидели подходящие выше немецкие истребители и вошли в оборонительный вираж. В таком круге они могли только обороняться — но не атаковать немецкие самолёты. Яки сделали несколько виражей. Микоян видел советский самолёт впереди и, оглядываясь, с облегчением убеждался, что и за ним тоже идёт самолёт с выкрашенным в красный цвет носом. Вдруг метров на сто ниже его, под углом градусов 30, проскочил самолёт с жёлтыми полосами на крыле. Ме-109. Степан понял, что тот пытался его атаковать. Один як вышел вверх и стал энергично качать крылом. Это командир полка призывал лётчиков к себе. Необходимо было прекратить вираж и начать активный бой. Степан вспоминал, как на аэродроме лётчики не смотрели друг другу в глаза. Таким опытным, обстреленным не к лицу было пассивно виражить. Видя, как пасуют перед мейсерами даже бывалые лётчики, командир полка не спешил выпускать в воздух девушек. Вскоре после их появления в полку он решил проверить их лётные качества и провёл с ними учебные воздушные бои. Командир звена Клава Нечаева полетела первой. Вначале Клава почти зашла в хвост Клещёву, но он увернулся, и скоро был у неё в хвосте. «Дальше всё произошло молниеносно», — вспоминала Клава Блинова. Самолёт Нечаевой качнулся с крыла на крыло, словно ещё подумал, падать или не падать, и свернулся в штопор. Сама опытная лётчица Клава Блинова знала, что несложно вывести самолёт из беспорядочного штопорного падения. Если, конечно, высота позволяет. А если её нет? Степан Микоян вспоминал, как все лётчики, перепуганные, так как высота уже была небольшая, в страхе за Нечаева закричали «Выводи! Выводи!», как будто она могла их услышать. Она успела вывести, и тогда весь аэродром, напряжённо следивший за поединком, облегчённо вздохнул. Эти показательные воздушные бои подтвердили опасения Клещева. По мнению лётчиков 434-го полка, лётчицы были неплохо обучены пилотированию истребителя, выполнению взлёта и посадки, но подготовка их к боевым действиям страдала серьёзными недостатками. Было очевидно, что они не умеют тактически грамотно вести воздушный бой, маневрировать на вертикалях и эффективно применять оружие. Этому их не обучили в «Энгельсе», так что необходимо было учить и учить уже в боевом полку. Семенов не представлял, как они станут воевать в такой тяжелой воздушной обстановке, какая сложилась под Сталинградом. Их просто по-человечески жалко посылать в бой. Клещев не форсировал события, выпускал девушек ведомыми с опытными летчиками. И все-таки всех не уберег. Погода стояла прекрасная, и каждый день немецкие бомбардировщики прилетали большими группами в сопровождении истребителей бомбить станцию «Котлубань» и советские войска рядом с ней. 16 сентября летчицы напрасно ждали от командира полка разрешения принять участие в вылетах. На их самолетах летали летчики-мужчины, которые вернулись к вечеру после шести боевых вылетов с черными от усталости лицами и глазами, воспаленными от перегрузок. Когда собрались у командного пункта, было объявлено, что главный гитарист и песенник полка Коли Парфенов, полюбившийся женскому звену, не вернулся из боя. И хотя видели, что при падении самолета с его бортовым номером пилот не выпрыгнул с парашютом, летчики все еще надеялись на чудо. Случалось и так, что летчики, которых никто уже не ждал, возвращались в свою часть через несколько дней со своей или вражеской территории, обожженные, хромая, но живые. На следующий день, 17 сентября, Клаве Нечаевой и Клаве Блиновой разрешили совершить боевой вылет, поставив их ведомыми к опытным лётчикам Котову и Избинскому, командовавшим группами истребителей. Группа подошла к линии фронта. С высоты взгляду открывалась необыкновенная картина. На земле шёл бой, видны были взрывы, вспышки орудийных выстрелов. На востоке горел Сталинград. Дымка от пожаров поднималась на километр-два и сквозь нее проглядывали блестящие полоски «Волги» и «Дона». Задание оставалось прежнее — прикрывать наземные войска от бомбардировщиков противника. С истребителями, сопровождавшими немецкие бомбардировщики над Котлубанью, Клава Нечаева и Клава Блинова приняли свой первый воздушный бой. Вскоре после вылета группы с пульта наблюдения сообщили, что с севера на Котлубань идут юнкерсы. Едва они показались, Избенский повел свою группу в атаку, и с ходу он сам и летчик-корначенок сбили по самолету противника. Дальнейшее для клава Блиновой происходило как во сне. Внезапно на них со стороны солнца свалились мистер-шмиты. «Кручу я в кабине головой. Крестов-то, Крестов, кого в прицел ловить? Где моя цель? Где ведущий?» Помню, что медлить нельзя и надо ковать железо, пока горячо, Баленова, двинув до отказа рычаг газа, атаковала. Какой-то фашист уже бил по ее машине из всех пушек, и все могло кончиться плохо, не подоспей на выручку Саши Котов. Клаве Нечаевой повезло меньше. Подробно о ее первом и последнем бое написал его участник Баклан. Он считал, что Клава погибла, прикрывая своего ведущего капитана Избинского. Но, по мнению Степана микаяна Избинский был далеко не идеальным ведущим. Избинский был прекрасный боец, отличный летчик, но такой немножко хулиганистый. Он даже имел за какую-то драку судимость и отбывал ее на фронте. Выпивал, конечно, но воевал хорошо. Только в бою Избинский маневрировал, практически не обращая внимания на ведомого, и ведомому было сложно за ним удержаться. Баклан тоже вспоминал, что группа прибыла в заданный район и сразу же наткнулась на вражеские бомбардировщики. «Первая наша атака получилась удачной. Избинский и Корначонок сбили каждый по Юнкерсу. В это время неожиданно, так как летели со стороны солнца, выскочили вражеские истребители, и картина боя стала совсем другой. Началась несусветная воздушная карусель. За фонарем кабины земля то вставала дыбом, то опрокидывалась в тартарары» а то заваливалось на бок. Оглушал доносившийся со всех сторон треск пулемётов. Один из мессеров в упор атаковал и подбил самолёт Клавы Нечаевой. Он загорелся и стремительно пошёл к земле. Когда в обломках самолёта вместе с обгоревшими останками лётчика нашли планшет майора Клещёва, в штаб дивизии было доложено «Погиб майор Клещёв». Услышав об этом, Клещёв, который сам присутствовал в штабе дивизии на совещании, сразу же понял, кто погиб. На похороны Клавы, эта братская могила до сих пор сохранилась в центре Средней Ахтубы, пришел весь полк. У мужчин был мрачный какой-то виноватый вид. Ружейным залпом отдали последние воинские почести, вспоминала Клава Блинова и писала дальше. Но «Ну и теперь, вот спустя года закрываю глаза, стараюсь представить себе мертвую Клаву Нечаеву и не могу. Идет по аэродрому девушка с красивым лицом, лихой волной сбиты на бок русые волосы, а в лучистых глазах, кажется, отразился весь мир. Волга с зачарованными лугами над водой, небо, переполненное солнцем, земля, распахнутая на все четыре стороны без конца и края, живая клава, оружейный залп, деревянный закрытый гроб с обгорелыми останками, братская могила с табличкой, написанной химическим карандашом. Сохранилось много свидетельств, как волновались советские девушки военные, санинструкторы, телефонистки, даже писари в штабе, о том, как их похоронят, если им суждено будет погибнуть. Я знаю, я умру. В санитарной сумке ситцевое платье в горошек, рукав короткий с оборочками. Похороните меня в нем». Попросила тяжело раненная на Сталинградском фронте санинструктор Маша, солдат, которых столько вчера сама бинтовала после боя. Как видно из письма другой девушки матери убитой подруги, тема похорон фигурировала в девичьих разговорах на войне. Там, где мы вели бои, было очень болотистое место, много грязи. Иногда сидим с девушками и разговариваем, кого как похоронит Лидочкина и моё желание было, чтобы похоронили нас с цветами и чисто обмыли лицо. Её желание я исполнила. А вот кто-то моё выполнит? Конечно, смешно думать о смерти, но от действительности не уйдёшь. Так думали эти девушки, не веря в собственную смерть. Но всё же, видя столько смертей вокруг желая, если их жизнь оборвется, выглядеть хорошо, отправляясь в последний путь. Девушки-авиаторы таких разговоров не вели и платьев для своего последнего выхода в свет не готовили, прекрасно зная, что очень немногим летчикам, погибшим на войне, доведется быть похороненными согласно православной традиции. Изуродованные, обгоревшие останки невозможно было выставить в открытом гробу для традиционного русского прощания. Да и гробов у них часто не было. Убитых лётчиков хоронили обычно в парашюте, если было что хоронить. У тех лётчиков, чьи самолёты после катастрофы не находили, не было похорон. У лётчиков нет могил. Мрачно скажет после войны главный советский ас Иван Кожедуб, призывая поисковые отряды искать в земле останки пропавших без вести, для того, чтобы снова придать земле, но уже с могильной плитой». На Клавиных похоронах не было влюбленного в нее сына наркома, восемнадцатилетнего летнего Володи Микояна. Он пережил ее всего на один день. Клещев разрешил Володе Микояну сделать вылет на самолете брата. Степан сделал уже два боевых вылета, в тот день впервые попав в серьезный бой. Он помнил, что во рту появился необычный горький вкус. Клещев увидел, что Степан не очень готов к третьему вылету и сказал ему... «Сейчас я не полечу, и ты посиди, а Володя полетит на твоём самолёте». Володя, неопытный, окончивший ускоренный курс в лётном училище, с первого дня в полку настаивал, чтобы его взяли в бой. Как и Клава Нечаева, за день до него Володя полетел ведомым с капитаном Избинским. «И вот они полетели», — вспоминал Степан. «Мы их на земле ждём. Возвращается группа. Смотрим, не хватает двух самолётов, в том числе моего». Лётчики прилетели и рассказали, что видели, как Володя стрелял по бомбардировщику, потом вышел из атаки вверх, где его атаковал миссер Шмидт. После очереди мессера Володин самолёт перевернулся и вошёл в пикирование. Лётчик Долгушин, свидетель падения самолёта, рассказывал, что в какой-то момент пикирования он стал выходить. Может быть, Володя пришёл в сознание, может быть, он был тяжело ранен. Но тут же самолёт опять вошёл в крутое пикирование и врезался в землю. Долгушин отметил это место по карте. Позднее, когда он и Степан вернулись в Москву, Анастас Микоян долго разговаривал с Долгушиным по телефону. Встретиться лично он не захотел, это было слишком тяжело. степана микояна после гибели Володи уже не дали летать в 434-м полку. К тому моменту пропал без вести сбитый над Калужскими лесами сын Хрущева, погибли Тимур Фрунзе и еще несколько детей высокопоставленных родителей. Берия дал командующему авиации негласный приказ не пускать в бои остальных сыновей членов правительства. Степан Микоян покинул 434-й полк и летал до конца войны в ПВО, но в боях больше не участвовал. О приказе Берия он не знал и все надеялся, что его снова пошлют в бой. Оставшимся без командира звена клави Блиновой, Ольге Шаховой и Тоне Лебедевой до вывода полка из боевых действий летать тоже почти не давали. В документах сохранилось свидетельство лишь о двух их боевых вылетах. Но и сам полк после гибели Нечаевой и Володи Микояна воевал совсем недолго. За две недели боев он потерял 16 человек и 25 самолетов. Иван Клещев 19 сентября был сбит, выпрыгнул из горящего самолета с парашютом и остался жив. Он погиб через несколько месяцев, под Новый год, когда его самолет упал около поселка Рассказово. Кто-то говорил, что из-за неисправности, кто-то, что отчаянный Клещев летел в нелётную погоду. За брыни бронеспинкой самолёта у него лежали два гуся, которых он вёз в Москву актрисе Зои Фёдоровой, с которой должен был встретить новый 1943 год. Клава Блинова, Тони Лебедева и Оля Шахова, когда 434-й полк вывели на переформирование, вместе с ним вернулись в Москву. Они хотели снова попасть в боевой полк, но брать их никто не хотел. Помог Василий Сталин, предложивший им пройти курс тренировок, 100 учебных воздушных боёв, а потом уже их возьмут в боевой истребительный полк. Они были очень рады и начали тренироваться. Однако как-то на аэродром приехал маршал авиации Новиков, очень не некстати заметивший девушек и приказавший вернуть их в женский полк. Подчинилась только Ольга Шахова. Тони и Клава узнали от ребят-летчиков, что на Калининский фронт улетает 653-й полк, в котором как раз не хватало двух летчиков. На эти места их, в конце концов, и взяли вместе с самолетами. Но, по правде говоря, с 653-м полком они сначала просто сбежали.